Пожар Тихоокеанского радио. Крупнейший океан на свете начинается или заканчивается в Монтерее, Калифорния. Все зависит от языка, на котором вы говорите. От моего друга только что ушла жена. Просто вышла из дома и даже не попрощалась. Мы с ним сходили, взяли две пинты Портвейна и направились к Тихому океану. Это старая песня. Ее заиграли все музыкальные автоматы в Америке. Песня крутилась так долго, что записалась даже в американской пыли, а та осела на все и превратила стулья, машины, игрушки, лампы и окна в миллиарды проигрывателей, и те воспроизводили эту песню ушам нашего разбитого сердца. Мы устроились на маленьком пляже, похожем на уютный уголок, окруженный гранитными скалами и огромностью Тихого океана со всем многообразием его словарей. по транзистору моего друга Слушали рок-н-ролл и мрачно пили портвейн. Мы оба пали духом. Я тоже не знал, что он собирается делать с остатком своей жизни. Я еще отхлебнул портвейна. По радио за Beach Boys пели песню о калифорнийских девушках. Они им нравились. Глаза его были мокрыми, ранеными ковриками. Я пытался утешить его, словно какой-то странный пылесос. Читал ему те же остохреневшие ектеньи, которые принято читать людям, Если хочешь помочь их разбитым сердцам, но никакие слова тут не помогут. Вся разница только в звуке другого человеческого голоса. Что б не собирался сказать, никакого счастья человеку не будет, если ему дерьмово от того, что он потерял того, кого любит. В конце концов мы подожгли радиоприемник. Друг обложил его бумажками, чиркнул спичкой. Мы сидели и смотрели. Я никогда прежде не видел чтобы кто-нибудь поджигал радио. Пока приемник кротко догорал, языки пламени влияли на те песни, которые мы слушали. Песня, стоявшая номером один в лучших сорок, вдруг сама в себе упала до номера тринадцать. Номер девять стал номер двадцать семь посреди припева о том, как кого-то любить. Они спотыкались в популярности, как сломанные птицы на лету. А потом уже им всем стало слишком поздно.